Холден позволил себе насладиться этим зрелищем. «Я больше не работаю на власти», — сказал он. «Такие подряды для меня плохо кончаются». «Да что вы говорите! Вы работали на АВП, альянс не правительства, а команда рэгбистов с длинным счетом». «Да, Джуль, что такое? На горшок приспичило?» «Это недостойно в вас», — прошепил Мао. «Я здесь не для того, чтобы терпеть издевательства».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 — кивнула Вассарала без тени улыбки в голосе. — Хорошо. А сейчас вы узнаете, что это значило. — Я располагаю дополнительной информацией, которая может послужить... — Заткни глотку! В голосе и впервые прорвался гнев. — Если еще раз услышу твой голос, велю этим здоровякам вытащить тебя в коридор и сбить стулом. Ты меня понял? Мао промолчал, подтверждая тем самым, что понял.